Глава одиннадцатая Утро встретило меня ярким солнечным светом, пробивающимся сквозь тяжелые портьеры. Я потянулась, чувствуя, как ноют мышцы после вчерашней поездки. В моё отсутствие в лаборатории, скорее всего, скопилась куча конфискованных артефактов, но вместо рабочего настроя в голове настойчиво крутились мысли о пляже. «Возьму-ка я себе выходной». — поразмыслила вслух я, вставая с кровати. «Верховной ведьме нужен отдых». Вспомнив про свой новый статус, вспомнила и про Тию. Я совсем забыла о бедняжке. Нам с Демиаром пришлось срочно уехать, и мы ничего не узнали о ее самочувствии. Я присела за стол и пододвинула к себе магический ларец. Взяв в руки перо и положив перед собой лист бумаги, принялась строчить письмо. Это до верховного жреца письма по обычной маг-почте не доходят, а во дворец вполне. Я хотела отправить Виллиану прошение с просьбой разрешить мне увидеться с Тией. Быстро написав запрос, отправила его, засунув в ларец по маг-почте. Закончив с рутиной, я перешла в гостиную. Потягиваясь на ходу, я оглядела комнату в поисках фуфыря. Его нигде не было видно. «Неужели он все еще дуется на Демиара?» Подивилась я его злопамятности. «Ну и ладно, пусть пока покапризничает». Взяв со столика последний выпуск «Магического вестника», устроилась с ним в кресле. Не то чтобы я любительница сплетен, просто хотелось чем-нибудь себя занять. Листая страницы, я вдруг замерла. На первой полосе красовалась фотография Демиара, а под ней — объявление о королевском бале в честь рождения будущего наследника». Мои пальцы дрогнули, и я чудом не выронила журнал. «Лорд Демиар Айнхорд, наконец, выведет в свет свою таинственную супругу на королевском балу», — гласил броский заголовок. Сразу под ним красовалась небольшая статья с весьма красноречивыми намеками на важных гостей и грандиозных открытиях. Упомянулся и верховный жрец, который восхищался скрытной герцогиней Айнхорд. Интересно, когда он воспылал ко мне столь глубокими чувствами? В самом низу крупным шрифтом выделили. Королевский бал в этом году обещает принести много сюрпризов. Наша редакция с нетерпением ждет знакомства с супругой легендарного Верховного Ведьмака. Я ошеломленно смотрела на статью, не веря своим глазам. Как это понимать? Демиар вчера на обратном пути в столицу ни словом не обмолвился, что мы приглашены на бал. «Что еще за таинственная супруга?» Я считала, что среди знати и простого люда все давно знают, где последние годы пропадала ее светлость Айнхорт. «Откуда столько лицемерия?» — воскликнула я, сжимая кулаки и сминая безвинный журнал. Небрежным взмахом руки я вызвала рабочий портал и торопливо переступила сквозь него. В тот же миг я оказалась в рабочем кабинете Демиара, весьма презентабельном, надо сказать. Там имелись мрамор, бронза, дубовые панели, стол, шкафы, кресла из лунного дерева темной породы. Перед письменным столом в гостевых креслах разинули рты двое местных мужиков, не привыкшие к неожиданностям. Посетителей впечатлил мой внешний вид и внезапное появление. Они с шоком осматривали мои широкие штаны из тонкого шелка, свободную рубашку из полупрозрачной ткани и топ, плотно облегающий фигуру. И никаких сложных укладок. Лишь распущенная волна каштановых волос вокруг лица. Устав от того, как на меня пялятся, я медленно выпрямилась, позволяя ткане на футболке соблазнительно натянуться. От такого зрелища мужики выпучили глаза. Демиару стоило поторопиться с их выпроваживанием или все указывало на то, что в скором времени я лично выставлю их за дверь. Супруг быстро отреагировал и, нетерпеливым жестом, применив магию, отослал посетителей вон. Не вставая, он открыл дверь, просто взмахнул рукой, и гостевые кресла сами выкатились в коридор. Стоило двери захлопнуться, я шагнула вперед и зло швырнула измятый журнал прямо на стол перед ним. «Признайся честно, ты знал?» — спросила я, распахивая страницу с объявлением. «О каком королевском бале, куда нас пригласили, идет речь?» «Верховный жрец на совете тебе как-нибудь на это намекал?» Демиар устало потер переносицу. «До сегодняшнего утра я ничего о готовящемся королевском бале не знал. Верховный жрец действует, рассчитывая сблизить нас. Я почувствовала, как закипаю от злости. Мелкий интриган!» Я топнула ногой. «Послать бы его в бездну с его навязчивой заботой! Не знаю, как ты, Демиар, а я на королевский бал ни за что не пойду!» Встала я в позу фигурально и физически, скрестив руки на груди. Демиар поднялся на ноги, обошел стол и подошел ко мне. К сожалению, столь просто мы от него не отвяжемся. Жрец обвинит нас в неуважении к короне и усилит давление. Неужели тебе хочется оказаться запертой со мной в родовом имении на неопределенный срок? Именно этого он и добивается. Для осуществления задуманного ему не хватает разрешения от совета. Он публично объявил нас гостями вечера. Наше отсутствие приравняют к оскорблению самого короля. Я стиснула зубы. Верховный жрец все просчитал заранее. Но я была бы не я, если бы согласилась, не выставив никаких условий. Мы, ведьмы, прагматичный народ. Тогда я требую моральной компенсации. Переманив свой департамент на должность моей помощницы леди Фиелину. Она последние годы прекрасно помогала мне. По хмурой складке между бровями Демиара я поняла, что он готовится меня отговаривать. «Твоя бывшая помощница леди Фиелина находится в преклонном возрасте», — начал он издалека. Насколько мне известно, ее муж придерживается весьма консервативных взглядов. Вряд ли он согласится перебраться из родного городка в столичную суету. Будет непросто уговорить их на переезд, учитывая, что Фиелина меня недолюбливает. «Она стала мне как родная», — опустила я руки. «Я понимаю это и готов попробовать уговорить ее», — мягко сказал Демиар. «Я не собиралась столь легко с этим мириться. Прояви хоть образочек разочек свое обаяние во благо, или я не пойду на бал», — с детским упрямством заявила я. Демиар задумчиво пробарабанил пальцами по столу. «Хорошо», — наконец сказал он. «Я сделаю все возможное». «И невозможное», — сияя счастливой улыбкой, добавила я. Он кивнул, явно не горя желанием спорить. «Кстати», — вспомнила я о направленном во дворец спрошении. «Я хочу навестить Тию. Ты узнавал, как она?» Лицо Демиара помрачнело. «Сложно сказать. Я сегодня утром заезжал во дворец, чтобы справиться о ее здоровье. По распоряжению Виллиана к Тии никого не пускают». Он настаивает на полном для нее покое. Сам его высочество не встретился со мной, сославшись на занятость. «Очень странно», — пробормотала я. «Посмотрим, что мне ответят по маг почте. узнаешь «Узнаешь что-нибудь конкретное — сообщи». «Не понимаю, что происходит с Вильяном, раньше он не скрытничал». В дверь постучали, и помощник Демиара с непроницаемым выражением лица сообщил, что его ждут на утренней летучке. Мой вид, кажется, его не смутил, или он прекрасно это скрыл. Демиар вызвал мне портал, и, чувствуя на себе его взгляд, я приблизилась к сияющей арке. Уже шагнув в мерцающий проем, я услышала его вкрадчивый до мурашек голос. «Увидимся вечером». Я замерла на мгновение. Мало того, что не обернулась, в довершении и ничего не ответила, просто исчезла в портале. Вернувшись в свои покои, я опустилась в кресло, гадая, чем заняться дальше. Глядя на яркое солнце за окном, посчитала правильным отправиться на пляж. В разгар моих сборов в спальне появился фуфырь, материализовавшись в воздухе прямо передо мной. Он выглядел растерженным. Почему ты меня не ищешь, не беспокоишься обо мне? — проворчал он. — Вдруг твой ушибленный на всю голову ведьмак развеял меня, превратив в пыль под твоими ногами. Я посмотрела на пол. Он сиял идеальной чистотой. Бытовые заклинания прекрасно работали. «Здесь нет никакой пыли. Хватит подтрунивать надо мной», — разгадал фамильяр мой маневр. «Твой ведьмак недолюбливает меня, и ты ничего с этим не делаешь. Тебе стоит самому постараться найти с ним общий язык. Между вами много общего. Оба самоуверенные и несносные собственники», — произнесла я, почесывая его между ушками. Фуфыри издал тихий звук, похожий на мурлыканье, и запрыгнул мне на плечо. «Умеешь ты убеждать, ведьма!» — прозвучало ласково из его уст, как похвала. Я улыбнулась, наслаждаясь редким моментом единения между нами. Однако нужно было заканчивать сборы. «Ладно, хватит нежностей», — сказала я, снимая Фуфыря с плеча. «Нам пора на пляж». Фамильяр фыркнул и, тем не менее, послушно спрыгнул на туалетный столик, у которого я стояла. Взмах руки и ярко-розовый купальник с тропическим принтом, солнцезащитный крем с полотенцем влетели в сумку. Еще один взмах, и громоздкая пляжная авоська уменьшилась до размера дамской сумочки. Перед уходом взглянула на себя в зеркало. Мои длинные темные волосы спускались по плечам небрежными волнами. Лак с магическими искорками придавал им дополнительный естественный блеск, чтобы они отливали глянцем под солнечными лучами. Для прогулки на пляж выбрала легкое шифоновое платье цвета морской волны, красиво развивающееся при каждом движении. Дополнила образ изящными сандалиями с переплетающимися ремешками и широкополой ведьминской шляпой соломенного цвета, украшенной яркими цветами. С макияжем не стала заморачиваться подкрасив ресницы тушью, нанесла на скулы немного румян. «Ты уверена, что взять меня на пляж — отличная идея?» — подозрительно посмотрел на меня Фуфырь. «Почему нет?» — ответила я, поправляя массивные солнцезащитные очки в оправе из морского коралла. «Тебе не помешает побыть немного на свежем воздухе и прогреть свою шубку?» Пока он думал, я нанесла на губы персиковый блеск с ароматом кокоса. Поразмыслив, Фуфырь согласился, и мы покинули номер. Верный своему долгу опекать меня фамильяр активировал защитные чары. Воздух напротив двери засверкал, создавая невидимый барьер. Похвалив Фуфыря за находчивость, я взяла его на руки, и мы отправились ловить такси-скороход. Ковер самолёт не особо быстро домчал нас до столичного пляжа. Он постоянно уступал воздушное пространство джинам, управляющим другими похожими летательными транспортными средствами. Яркое солнце ослепило нас с фуфырем, когда мы добрались до места. Но стоило глазам привыкнуть, и я не смогла сдержать восхищенного вздоха. Золотистый песок простирался далеко, насколько хватало взгляда. Кристально чистая вода переливалась всеми оттенками синего и бирюзового. Вдоль берега тянулась череда разноцветных зонтиков и шезлонгов, между которыми лениво передвигались отдыхающие. «Не хочешь сразу искупаться?» — поддалась я искушению. Безумно захотелось сделать заплыв. Фуфырь возмущенно дернул ухом. «Фамильяры не купаются. Они на пляж не ходят, а ты здесь!» Рассмеялась я и направилась к воде, наслаждаясь теплом песка под ногами. На пляже вовсю кипела жизнь. Дети со смехом создавали магические замки из песка, которые двигались и меняли форму. Молодые ведьмы и ведьмаки играли в волейбол, перебрасывая магию и мяч между собой. Стихийники запускали смерчи. Пожилые пары, расположившиеся на шезлонгах, с удовольствием подтягивали освежающие напитки, которые волшебным образом восполнялись, когда бокал пустел. Заметив свободный шезлонг, скинула с себя платье, и устроилась на нем поудобнее, повременив с заплывом. Рядом со мной расположились две русалки, чьи хвосты переливались на солнце всеми цветами радуги. Неподалеку молодой джин развлекал публику, создавая из воды причудливые фигуры. «Фуфырь, тебе не жарко? Точно не хочешь искупаться?» — спросила я, заметив, как он ёрзает, сидя на низеньком круглом столе. «Не хочу», — воинственно отказался он. «Мы отдыхали под зонтом, вот только он не особо спасал от зноя». Я подозвала девушку в униформе, прислуживающую на пляже, и попросила подать нам прохладительные напитки. Вскоре перед нами с фамильяром появились фруктовые коктейли, украшенные засахаренными ягодами. «Неплохо». С удовольствием попробовав напиток, высоко оценил его фуфырь. Не успел он сделать и нескольких глотков, Как к нам подбежала ребятня, восторженно тыкая в него пальцами. «Ой, какая милая плюшевая зверушка!» — воскликнула девочка с косичками лет девяти и, не спросив разрешения, попробовала схватить фамильяра. Фуфырь мгновенно ощетинился, его глаза загорелись ярко-зеленым светом. «Я тебе не плюшевая игрушка, мелкая пигалица!» — прорычал он, и дети в испуге с криками отскочили от него. «Я древний могущественный фамильяр, способный превратить вас в горстку песка». «Забудьте то, что он вам сказал, фуфыр пошутил». Попробовала успокоить орущих детишек. На их вопли примчались мамаши, где их раньше носило непонятно. Похоже, про непреложный закон о присмотре за детьми им было неизвестно. Зато они сразу нашли крайнюю. И с гневными криками, потрясая в воздухе кулаками, накинулись на меня». Недолго думая, Фуфырь заставил ретивых мамаш замолчать, лишив их голоса. Самое интересное, что никто на пляже им не посочувствовал. Видимо, они со своими детками до моего прихода многих допекли. Пришлось уговаривать Фуфыря снять магический запрет на разговоры. Под моим строгим взглядом он сдался. «Уберу частично», — предупредил он, и женщины радостно закивали. Вздумаете ругаться, голос временно пропадет. Стоило родительницам успокоиться, и дети, прекратившие вопить, пить, осмелели. Глядя на фуфыря, детвора неуверенно улыбнулась, а потом самый смелый мальчик спросил, «Вы правда можете нас в песок превратить?» Не давая фамильяру возможности нагрубить, я ответила за него. «Только если попросите очень вежливо», — улыбнулась им я, и дети рассмеялись, глядя на него с повышенным интересом. Родительницы не разделяли их любопытства и с опаской поглядывали на нас. Уговорив отпрысков искупаться, они увели их от нас. Как говорится, от греха подальше. Дамы были настолько убедительными, что и мне вновь захотелось окунуться в прохладные воды. И вот задача, Заплыв снова пришлось отложить. Прямо передо мной материализовался сияющий запечатанный конверт с посланием. «Ого, как быстро ответили!» Обрадовалась я, взламывая сургучную королевскую печать. По мере прочтения моя улыбка таяла, сменяясь хмурой складкой между бровями. «Что там?» — перепрыгнул ко мне на колени Фуфырь, заметив мое изменившееся настроение. «Ничего хорошего», — отозвалась я. Вилиан отказал мне от имени супруги, запретив нам встречаться с ней без объяснения причин». «Вот гад!» — возмутился Фуфырь. «Неужели ты это так оставишь?» «Пока не знаю». «Погоди, тут есть приписка от Фалира, помощника ее высочества». Я прищурилась, вчитываясь в мелкий почерк. «Он просит меня срочно прийти во дворец. Он меня будет ждать в крыле прислуги. Похоже, наш отдых завершается». Фуфырь не то чтобы сильно расстроился, скорее наоборот, проворно закинул мои вещи в сумку и был готов уходить. «Ты чего там возишься?» — подгонял он меня. «Иди без платья, тебе и в купальнике хорошо. С твоими аппетитными формами нас везде пропустят». Играющие неподалеку дети, услышав его, рассмеялись. Мужская половина пляжа с интересом осмотрела меня. Женская окинула уничижительными взглядами. В их глазах отчетливо сквозило: «видели и лучше». Помахав на прощание детям, я усадила фамильяра себе на плечо, и пошла ловить такси-скороход. После того, как я простояла на обочине дороги 15 минут, мне удалось, наконец, остановить пролетающий мимо ковер самолет. Я создала на его пути огненное кольцо. Никакие светящиеся надписи в воздухе, что его ждут в другом месте, не помогли. Я настояла на поездке. К моменту нашего прибытия Фалир ждал нас у служебного входа, нервно оглядываясь по сторонам. Леди Ларина, я очень рад, что вы откликнулись и пришли. Радостно произнес он и торопливо проводил нас в укромный уголок сада. В чем дело, Фалер? Ты зачем меня вызвал? спросила я, чувствуя, как нарастает беспокойство. Дело в госпоже Тие, ответил он, и я заметила, как мелко дрожат его пальцы. С каждым днем ей становится хуже, настойки совсем не помогают, ее постоянно скручивает от боли. «Ничего не понимаю», — выдохнула я. «Почему Вилиан ничего не делает?» «Я не знаю», — покачал головой Фалир. «Моя госпожа угасает. Поймите, я не мог и дальше сидеть, сложа руки, и мне удалось...» Он замялся. «Удалось выкрасть бутылочку зелья, которое ей дают». Он протянул мне небольшой флакон с мутной жидкостью. «Фалир, ты понимаешь, чем рискуешь?» Прошептала я, осторожно беря бутылочку в руки. «Это измена короне!» «Понимаю», — твердо ответил он. «Я готов голову сложить ради своей госпожи. Я не могу смотреть, как она страдает. Пожалуйста, госпожа Верховная Ведьма, проверьте структуру зелья. Возможно, вы найдете способ помочь ей. Я не смогла ему отказать и спрятала флакон в карман. «Ничего не обещаю, сделаю все, что в моих силах». и этого, оказалось достаточно. Он с благодарностью сжал мою руку. Дальнейшее затяжное прощание прервал стук приближающихся шагов. Из-за поворота показалась Тия. Выглядела она бледной и осунувшейся. При виде меня ее лицо просветлело. «Ларина!» — воскликнула она, поспешно направляясь к нам. Она забавно переваливалась, как утка. «Какой приятный сюрприз!» Я улыбнулась, стараясь скрыть нервозность. «Ваше Высочество, как я рада вас видеть!» «Ой, прекрати эти формальности!» Махнула рукой Тия. «Для тебя я вроде просто Тия, помнишь?» «Конечно!» Не стала спорить с ней. «Как ты себя чувствуешь?» «Неплохо, но бывало и лучше», призналась она с легкой гримасой. «Давай лучше не будем о грустном, лучше расскажи, как твои дела. Я слышала, ты весь департамент уже на уши поставила». Это она намекнула на утренний инцидент, когда я ворвалась к Демиару в домашней одежде? «У кого язык без костей?» Я открыла рот, чтобы ответить, а тут Фуфырь, до сих пор молчавший, не выдержал и заговорил. «Не слушайте вы этих сплетников, много они знают». «За свежей информацией обращайтесь ко мне. Я про них такое расскажу, закачайтесь». Тия поддалась его очарованию и рассмеялась. На мгновение она снова стала той жизнерадостной девушкой, с которой я недавно познакомилась. Фамильяр приятно удивил меня. Ему не чуждо было сострадание. «Какой милый зверек!» — сказала она, протягивая руку, чтобы погладить его. Фуфырь, к моему приятному удивлению, не только позволил ей это, но даже не отругал за то, что она сравнила его с обычным питомцем. «Ух, как хорошо, вон там, не забудь почесать», — подставил ей свое пузико Фуфырь. «Не наглей», — Одернула его, бросив предупреждающий взгляд. «Не лезь, видишь, мы знакомимся», — ничуть не внял моим словам фамильяр. «Вот брошу тебя и перееду жить к ее высочеству». Тия снова рассмеялась, но ее смех прервал внезапный приступ боли. Она пошатнулась, схватилась за поясницу и побледнела еще сильнее. «Ваше Высочество!» Фалир мгновенно оказался рядом, поддерживая ее. Все в порядке?» — прошептала Тия, пытаясь выпрямиться. Просто немного закружилась голова. Врать она не умела. Я посмотрела на Фалира, и мы обменялись тревожными взглядами. Ситуация оказалась серьезнее, чем я думала. «Тия, тебе нужно отдохнуть», — сказала я мягко, но настойчиво. «Давай встретимся в другой раз». «Зачем? Ты ведь только зашла», — запротестовала она слабым голосом. «Не беда, я обязательно приду к тебе завтра», — пообещала я, чувствуя, как тоскливо сжимается сердце от лжи. Вилиан четко дал понять, что не допустит нашей встречи. «Сейчас тебе нужен покой». Тия вздернула подбородок, и я поняла спорить бесполезно. Она могла быть такой же упрямой, как и я. Не зря ведьма. «Ларина, ты идешь со мной, и это не обсуждается», — заявила она тоном, нетерпящим возражений. «Фалир, проследи, чтобы нас не беспокоили». Я покачала головой и послушно последовала за ней.